Расшифровка разговора. Продолжение Сильвия Цимерман, 1620 Том Галлагер. Вы помните женщину по имени Кортни Дженнингс? Сильвия Цимерман. Это имя мне ни о чем не говорит. Она есть в финальных титрах яростной. Ну о чем вы, Том? В финальных титрах фильма сотни человек. Не могу же я помнить каждого, кто работал на съемках фильма который мы снимали больше десяти лет назад. Кортни и Дженнингс взяли на должность личной помощницы Хьюга Норта на время съемок Яростной. Может, это поможет? Так, погодите. Какой-то образ возникает. Если это вы о ней спрашиваете, молодая девушка лет двадцати с чем-то, хорошенькая, очень собранная. Если это она, то да, я раз-другой ее видела». Ничего конкретного вы о ней не помните? Нет, нет, наверное. Я все-таки не очень много времени на съемках в Лос-Анджелесе провела. Почему вы о ней спрашиваете? Возможно ли, что между ней и Хьюго что-то было? Слышали ли вы о чем-нибудь в этом роде? Сильвия Циммерман смеется. Возможно ли? Разумеется, возможно. Хьюго и молодая привлекательная женщина. Это не просто возможно, это весьма вероятно. Что весьма вероятно? Что он с ней переспал. Ну, в свете недавних обвинений, звучавших в связи с киноиндустрией, как вы думаете, могло ли это быть не сексуальным контактом по обоюдному согласию, а чем-то другим? Вы имеете в виду, думаю ли я, что имело место какое-то насилие в отношении этой Кортни Дженнингс? Да, кто-то назвал бы это насилием. «Ну, очень надеюсь, что нет. Послушайте, Том, я эту бедную девушку почти не помню. Но какие-то подозрения у вас были?» «Как я уже сказала, я ее едва припоминаю». «Но были ли у меня подозрения, что в интрижках Юга не все было по обоюдному согласию?» «Я...» «Честно вам скажу, я об этом особенно не задумывалась. Вот настолько притупляется чувствительность ко всему положению вещей». Богатый, влиятельный, зрелый мужчина. Хорошенькая девушка, которая хочет работать в киноиндустрии, может быть, сняться в фильме. Старо как мир. И за мной, когда я была помоложе, похотливые мужики увивались, обещали всякое, если я всего лишь с ними поразвлекаюсь. Это все в порядке вещей. Ты это терпишь, потому что приходится. Если сил хватает, учишься стоять за себя, взрослеешь. А как станешь постарше, можно уже на этот счет не беспокоиться, потому что всегда есть девушки моложе, привлекательнее, податливее. Значит, вы никогда не чувствовали, что несете какую-то ответственность? Не испытывали нужды в том, чтобы защитить этих молодых женщин от Хьюга? Честно? Тогда я думала, что слишком занята. Я понимаю, звучит ужасно, но если ты хороший продюсер, то занят ты постоянно. Некогда пестовать юных девиц. Нет времени глядеть по сторонам и убеждаться, что все общение ведется в рамках дозволенного. А инвестор — это инвестор, средство достижения цели. Значит, вам никогда не хотелось расспросить Хьюга о его интересе к молодым женщинам? Все-таки не я придумала постельные пробы, Том. И новых форм разврата я для Хьюга не открыла. Он 50 с чем-то лет на свете жил, и дела делал в очень денежных кругах, где, я уверена, у него был полный доступ к хорошеньким девушкам. Такое не только в киноиндустрии происходит. И уж точно они съемки одного фильма всему виной. Но как вы думаете, случалось ли что-то в этом роде во время производства яростной? Ну, очевидно, что вы так думаете, иначе не спрашивали бы, вздыхает. Мне хочется думать, что ничего не случалось. Но всевидящего ока у меня нет. Я знала, что было много тусовок, на которых я не присутствовала. После автопатии всегда бывали еще автопати, да? Не могу же я, отдельно взятый продюсер, одна женщина, нести ответственность за поведение каждого, кто работает над фильмом, как на площадке, так и за ее пределами. Если эти люди приходят вовремя, выполняют свою работу, делают фильм, то других забот у меня быть и не должно». А если человек, который практически все это дело финансирует, не может вести себя прилично, то как, скажите на милость, мне его контролировать? Это как карточный домик из целой колоды, построенный на очень зыбкой почве. Так что, как мне представляется, я ничего, по сути, с поведением Хьюга поделать не могла. Был ли какой-нибудь способ привлечь Хьюга к ответу за действия? Совершенные им в отношении квалифицированных работниц, занятых на производстве фильма. Сильвия Циммерман фыркает. А можно ли назвать их квалифицированными работницами? 23-летнюю вчерашнюю выпускницу киношколы, которая хочет упоминания в титрах, 20-летнюю начинающую модель, которой случилось знать нужных людей. Это не квалифицированные работницы, это просто сырье. Сырье. Да, может, это и грубо, но слово, наверное, самое точное ⁇ сырье.